Женщину подхватила подол платья, подбежала к большому настенному зеркалу. «Хочу посмотреть», — сказала она без особого воодушевления, — «на кого я похожа». «Ага, случайное платье на случайной невесте», — негромко заключила она и добавила с печальной усмешкой. «И кто это вообразил, что фасон свадебного наряда Дианы будет к лицу и мне?» На хибе было украшенное жемчугом платье цвета слоновой кости из узорчатой шелковой ткани, перехваченное под грудью высоким пояском и плетением из серебряных нитей. То самое платье, в котором четыре года назад выходила замуж за маркиза Кейта Гренвилла ее сестра, и на подол которого она неосторожно наступила. Диана в нем тогда выглядела изумительно а вот Фиби казалась в нем бесцветной и совсем унылой. «Никто не спросил моего мнения», — продолжала она вслух. «Отец, наверное, решил, что так обойдется дешевле, а лорд Гренвилл вообще не обратил внимания на подобную мелочь». «Напрасно ты так думаешь», — возразила Оливия. «Мой отец все видит и замечает, насколько я знаю». — А что касается платья, думаю, он согласился с твоим отцом, потому что новое наверняка стоит столько, сколько амуниция трех воинов его отряда. — Возможно и так, — хмыкнула Фиби с неодобрением, рассматривая себя в зеркале, — но готова спорить, что если бы даже не было войны, отец все равно пожалел бы денег на платье. «Ох, перестаньте выдумывать, леди Фиби!» — всплеснула руками портниха. «Вы очень даже смотритесь в нем. У вас приятная полнота, и все при всем. Мужчинам нравятся пухленькие женщины, разве вы не знаете? Чтобы было за что ухватить». «Правда?» — с надеждой спросила Фиби. Неужели и Кейта надо, как вульгарно выразилась эта женщина, чтобы было за что ухватить? Это после такой-то стройной и красивой жены, как Диана? Нет, не может быть. Вырез платья оказался намного глубже, чем во всех других нарядах. Ее полуобнаженная грудь была прикрыта лишь легким покрывалом, спускавшимся с плеч. Нет, все равно плечи у нее чересчур толстые, а грудь бесформенные, напоминает двух забастых голубей. Портниха перехватила ее недовольный взгляд в зеркале и возмущенно прикрикнула. — Хватит принять Господа за то, чем он вас наградил, и позвольте мне, наконец, управиться с подолом, а потом можете снять платье. — Хорошо, — Элен со вздохом согласилась Фиби. — Знаешь что? — проговорила Оливия, снова отрываясь от книги. — Если бы ты раньше сказала моему отцу, что тебе не нравится это платье, он наверняка купил бы тебе новое. — Если бы у меня были деньги, я бы сама себе все покупала, — не сдавалась Фиби. — Кстати, черт возьми! Она внезапно подпрыгнула на месте, чем снова вызвала недовольство портнихи. — У меня ведь есть деньги от моей матери. Только разве мне позволят ими пользоваться? — Наверное, они часть твоего приданного, — предположила Оливия. — Да, и будут отданы супругу, ибо разве имеет право глупая женщина распоряжаться ими? — Советую тебе, — раздумчиво произнесла Оливия, — показать отцу свои стихи. Пускай он увидит, какая ты умная. «Мужчины не интересуются поэзией», — отрезала Фиби. «Как же так? Ведь большинство поэтов мужчины», — возразила подруга. «И в древности тоже так было». «Значит, те мужчины, которые воюют, не интересуются поэзией», — поправилась Фиби. «Но ты ведь не просишь писать стихи из-за того, что вышла замуж?» — с испугом спросила Оливия. — И если кто-то не интересуется? — Конечно, нет. В них моя жизнь. Я вообще не стану ни в чем меняться. Также буду ходить в деревню к знакомым и помогать им. И учиться, умек разбираться в травах. — Зачем вообще выходить замуж Фиби? Это все равно, что не выходить.